Часть четвертая. В сердце вера живет, что победа придет. Семья. В книгах всегда все кончается хорошо, и потом все живут долго и счастливо. Гадкий утенок превращается в лебедя, Пиноккио становится мальчиком, Гретель толкает ведьму в печку, великан-эгоист попадает в рай, даже Винни-Пуху почти всегда удается получить свою порцию меда, и бабушку красной шапочки достают из живота злого волка. Когда сестра читает мне книгу, я с нетерпением жду развязки, и счастливый конец я знаю точно уже близок. По дороге домой из Гринвилла я просыпаюсь в автобусе и оказываюсь в почти счастливом конце. Нас встречает мама, рядом Роман в коляске, лучезарно улыбается, тянет к нам ручки. Но его запястье, словно наручник, обхватывает белый больничный браслет. Завтра брат вернется в палату. И мы пока не чувствуем себя до конца дома в покое и безопасности. Снова вместе. И еще много раз братика то кладут в больницу, то лечат дома. Он слаб, его мозг плохо работает. Мы не понимаем, почему у такого малыша торчат из ручек трубки. Почему, когда мы навещаем его, он все время спит? Но однажды он возвращается домой насовсем. Дырки на стенке не закрашивали, а просто прикрыли, его кровать отодвинули подальше от стены, чтобы уберечь малыша от соблазна. Сейчас ему четыре года, кудри исчезли, и теперь его каштановые волосы прямые, как палки. Даже не верится, что наш братик дома, и все мы четверо снова вместе». Мария. Конец августа. Гринвилл позади. Мы дома, и у меня в запасе есть еще кусочек лета. В этом городе то, о чем мечтаешь, можно встретить прямо за порогом. Стоит лишь выйти на улицу. Всего через два крыльца от нашего живет моя новая лучшая подруга Мария. Каждое утро я кричу у нее под окном. «Выходи!» Или она звонит мне в дверь. «Выходи!» как красиво вьются ее волосы рассыпанные по плечам а ее испанский звучит как музыка я пытаюсь петь песенку ми амига мария мария моя подруга как слушать номер пять какая у тебя заветная мечта спрашивает меня моя подруга мария твое заветное желание исполнилось Девочка-сорванец. Моя сестра Дел все читает и читает, и никогда не прыгает через скакалку, не играет в мяч, ударяя им о стену фабрики на углу. Не бегает босиком на перегонки, чтобы получить звание самой быстрой девчонки на Мэдисон-стрит. Не играет в «Спрячь ремень» или «Укради бекон» или «Пни банку». Но я играю, и поэтому меня теперь называют сорванец. Мама говорит, что моя походка напоминает отцовскую. Когда она видит, как быстро убегают от нее мои длинные ноги, она вспоминает его. Игра окончена. Когда мама зовет «Хоуп, Дэл, Джеки, домой!» Игра окончена. Для Дэл это чтение под уличным фонарем, но для нас с братом кончено все. После маминых слов уже не поиграть в «Укради бекон», «Коколевио раз-два-три», «Мисс Люси родила ребенка, не запустить волчок и не попрыгать через две скакалки, никаких салочек, поисков спрятанного ремня, крика «Горячо, нашел. Никаких певческих конкурсов на крыльце, не побежать за тележкой с мороженым с криком «Подождите, дяденька, подождите, мама сейчас даст мне денег!» не вымокнуть до нитки под струей из пожарного гидранта не спрятать монетку в одной руке и не распевать вытянув вперед обе тупой тупой в какой руке золотой когда мама зовет хоуп делл джейки домой мы с неохотой покидаем вечерний двор и ноем всем можно гулять до темноты только нам нельзя а наши друзья прекращают игру на мгновение Опускаются к какалку, забывают о салочках, купании под гидрантом, перестают петь, обрывая на полуслове «Мисс Люси родила». Игра окончена, и вдогонку нам несутся только слова наших друзей. Вот черт, такой облом! Серьезно, так рано! Чёрт подери! Чёрт, ну, ваша мама и зануда! Ранние пташки рано ложатся, рано встают. Испортит такую игру, как она могла! О боже, теперь все! игра окончена уроки моя мама как то попыталась показать мне как делать салат из капусты и помидоров но я не захотела учиться она насыпает из коробки смесь для блинчиков добавляет молоко и яйцо перемешивает я смотрю на нее с благодарностью ведь теперь у нас столько еды на буфете стоят и ждут своего часа сироп бананы чтобы положить кусочек сверху Субботнее утро. Пять дней в неделю мама ездит на работу в браунсвиль а всю субботу проводят с нами. Оставаться дома и стоять у плиты нам с Кейни капельки не хотелось. Она перемешивает тесто, чтобы не было комочков. Выливает в шипящую смазанную маслом сковородку. Хотелось носиться с друзьями по всему Гринвилю. У одного соседа на нашей улице росло персиковое дерево. Однажды Роберт перелез через забор и нарвал целый ковшик персиков. «Не дал никому ни одного, но где растет дерево?» — сказал. И мы тут же последовали его примеру, прокрались в сад и воровали персики, да еще и кидали гнилые в ту его дядю. Мама так хотела научить нас готовить, а мы говорили «Почему мы? Пусть мальчишки!» И мама поняла, что несправедливо держать дочек дома, когда сыновья носятся по улице и воруют персики поэтому она отпустила нас гулять до самого ужина. Ну, а потом, говорит мама, поставив завтрак на стол, было слишком поздно. Поменяться местами. Когда мать Марии готовит con кон у Тостонес, мы меняемся ужинами. Если вечер будний, я побегу к дому Марии с тарелкой, на которой мамин цыпленок, макароны крафт с сыром, Иногда только испеченный кукурузный хлеб или консервированная фасоль. Держу теплую тарелку, а самой не терпится отведать приготовленных мамой и подруги риса и бобов с чесноком и жареными зелеными бананами с солеными и теплыми. Мария будет ждать меня, обернув фольгой мой ужин. Иногда мы устраиваемся рядышком у нее на крыце, обмениваемся тарелками и ставим их на колени. «Эй, девчонки, что это вы едите?» спрашивают нас соседские дети, но мы не отвечаем, потому что сидим с набитыми ртами и уплетаем за обе щеки чудесную еду. У твоей мамы получается самый вкусный цыпленок, восхищается Мария, и самый вкусный кукурузный хлеб, да вообще все. Ну да, соглашаюсь. Все-таки бабушке удалось кое-чему ее научить. Писательство номер один. Придумывать истории гораздо легче, чем записывать их. Когда я говорю, слова льются рекой. Как будто история просыпается, свободно ходит по комнате, садится на стул, закидывает ногу на ногу и произносит. «Разрешите представиться». И говорит, говорит. Но как только я склоняюсь над тетрадкой, быстро написать могу только имя. Аккуратно вывожу между голубыми линейками каждую букву, а потом... Надолго задумываюсь над пустой страницей. Как же пишется представиться Раз за разом пытаюсь написать, но в конце концов на странице остаются только крошки от ластика и дыра в этом месте, где должна была появиться история. Поздняя осень. Мисс Московец вызывает нас по очереди. Подойдите к доске и напишите свое имя. Наступает моя очередь. Я встаю иду к доске со своей задней парты, пишу «Жаклин Вудсон». Так как я делала много раз и собираюсь уже идти на место, ужасно гордое от того, что мое имя белыми буквами написано на доске в меловых разводах. Но мисс Московец останавливает меня. Письменными буквами, пожалуйста. Но «Кью» в «Жаклин» дается мне плохо, поэтому я... Первый раз в жизни пишу Джеки Вудсон. Немножко трудно только с Кей. Ты хочешь, чтобы тебя называли именно так? Мне хочется ответить, нет, мое настоящее имя Жаклин. Но я боюсь, что не справлюсь с письменной Кью, зная, что, наверное, никогда в жизни мне не соединить ее с Си и Ю. Поэтому я киваю, хотя при этом и лгу. Другая Вудсон. Многие думают, что мы с сестрой — близнецы. Но все-таки я другая Вудсон, которая каждый год приходит в тот же класс, где год назад училась ее сестра. Все учителя улыбаются, когда произносят мое имя. «Вудсон», — говорят они. «Ты должна быть сестра Аделлы». Затем они раз за разом называют меня Аделлой и медленно качают головой. «Извини, вы с Аделлой так похожи», А она так талантлива. И ждут, что сейчас блистать талантами начну и я. Ждут, что при каждом вопросе моя рука будет взлетать первой, что мой карандаш будет бегать быстро-быстро, заполняя листок с тестом по математике, слишком легким для меня. Что я буду без запинки читать перед классом трудные слова, которые не каждый старшеклассник выговорит. Они все ждут и ждут. И снова ждут. И еще ждут пока однажды. Зайдя в класс и открыв рот, чтобы назвать меня Аделлой, не останавливаются на полусловии и не вспоминают, что я другая Вудсон. И тогда начинают искать таланты за другой партой. Писательство номер два По радио группа Слай и Фэмили Стоун поет семейное дело. Радио включено на полную громкость потому что это любимая мамина песня, которую она может слушать без конца. Слай поет «Ты не можешь уйти, потому что там твое сердце, но остаться не можешь, потому что жил где-то еще». Эта песня напоминает мне о Гринвилле и Бруклине, двух разных мирах, в которых живет мое сердце. Я торопливо записываю слова песни, стараясь успеть за певцом, потом перечитываю маме. Так я учусь. Я с трудом разбираю слова на странице, пока не запомню их, перечитывая одни и те же книги, записывая тексты песен с пластинок или из рекламных роликов. Слова оседают у меня в голове, остаются в памяти. Не все учатся читать именно так, включая память, когда мозг уже не работает, но я делаю так. Слай все повторяет одни и те же слова, как будто старается убедить меня, что весь мир состоит из таких же семей, как наша, и у каждой свои семейные дела и проблемы. «Хватит витать в облаках», — говорит мама. И я снова записываю слова, из которых состоят песни, истории и даже новые миры, которые таятся в глубине моей памяти. Стихи о березах Перед тем, как прочитать стихотворение, учительнице приходится объяснить нам. Береза — это дерево. Она, как волшебница, достает из ящика стола картинку, и вдруг дерево оживает. «Среди темнеющих лесов, — начинает она, — березы гнутся до земли, как будто головы склоняют, и кажется, что их качает». Когда она читает, Ее голос становится до того низким и красивым, что некоторые из нас опускают головы на парты не в силах сдержать слезы восхищения. Какой-то мальчик озорной. Не сорванец тому виной, а зимний ливень ледяной. Мы никогда не видели ледяного ливня, зато мы видели березу. А все остальное мы вполне можем представить даже во веки веков. Бесконечность. Аминь. Как слушать номер шесть. Когда я сижу в тени дуба, растущего у нашего дома, мир исчезает. Чтение. Я не моя сестра. Слова в книгах скачут и цепляются друг за друга и я не понимаю смысла, читаю снова и снова, пока история не уляжется у меня в голове. «Слишком медленно», — говорит учительница. «Читай быстрее. Какой-то детский лепет», — добавляет она. Взрослые так не читают. Но я не хочу читать ни быстрее, ни по-взрослому, ни еще как-нибудь, если при этом история исчезнет без следа из моей головы вместо того, чтобы стать частью меня. Историей, которую я запомню надолго, она станет только тогда, когда я прочитаю ее и два, и три, и десять. И сто раз. Стиви и я. По понедельникам мама водит нас в библиотеку за углом. Каждому разрешается взять семь книг. В эти дни никто не ругает меня за то, что я выбираю книжки с картинками. В эти дни никто не требует от меня читать быстрее, читать взрослые книги, читать как делл Никто здесь не говорит «Эта книга не для тебя» когда я останавливаюсь перед тоненькой книжечкой с коричневым мальчиком на обложке «Стиви». Я читаю. Однажды мама сказала мне, «Знаешь, скоро у тебя появится маленький друг, он будет жить с нами». А я спросил, «Что еще за друг?» Если бы мне здесь надоедали, ставив пример мою сестру, я бы, наверное, прошла мимо этой книжки с картинками, на которых полно чернокожих людей. Так много? Я не видела ни в одной другой книге. Малыша звали Стивен, но мама называла его Стиви. Меня зовут Роберт, но мама почему-то не называет меня Роберти. Если бы у меня забрали эту книжку и сказали, она для маленьких, а ты взрослая, я бы, наверное, никогда не узнала, что кто-то так похожий на меня может смотреть с каждой картинки, может быть героем книги, может иметь собственную историю. Когда я говорю родным. Когда я говорю родным, что хочу быть писателем, они улыбаются и отвечают «Видим, как ты пишешь во дворе» или «Слышим, как ты сочиняешь все эти истории». А потом «Мы обычно писали стихи». И, наконец, «Хорошее хобби, ты даже стала спокойнее». Затем предлагают «Но, может быть, лучше ты станешь учителем или адвокатом или парикмахером?» Киваю, я подумаю. И, может быть, мы все понимаем, что это еще один сюжет для моей очередной истории. Папочка Гунар. Субботнее утро. Из телефонной трубки слышен голос папочки Гунара — Мы хватаемся за нее одновременно. «Дай мне поговорить с ним. Сейчас моя очередь. Нет, моя!» Так продолжается, пока мама не заставляет нас разговаривать по очереди. Дедушка сильно кашляет, тяжело дышит, говорит тихо, почти шепотом. «Как поживаете, мои нью-йоркские внучата?» — спрашивает он. «У нас все хорошо». Говорю я, крепко сжимая телефонную трубку, но сестра уже хватает ее. Хоуп и даже Роман. Все мы жаждем услышать его далекий голос. «Знаете, как я всех вас люблю. До бесконечности и обратно!» Отвечаю, как отвечала миллион раз. «Тогда», — произносит папочка, «прибавь-ка к этому еще немного». Хоуп выступает. Пока не поднимается занавес и на сцене 106-й школы не появляется мой старший брат, никто и не подозревает, что он хорошо поет. На нем костюм пастуха, голос у него мягкий, бархатный, нисколько не дрожащий. Я и не слышала никогда, чтобы он звучал так твердо и уверенно. И это... Мой брат молчун, который отвечает только если его спросят о чем-то, а так почти и не разговаривает, разве что о науке или комиксах. Оказывается, у него есть голос, который сейчас летит над залом, наполняя все вокруг чистыми красивыми звуками. Тингалайе, ослик мой, приходи скорей домой! Тенгалайе, ослик мой, приходи скорей домой. Этот ослик — просто чудо. Может он гулять повсюду? Ест он вилкой и ножом? Говорит он обо всем, Тиллагая, ослик мой, приходи скорей домой. Надо же, у Хоупа есть голос, говорит сестра. Она в изумлении, как и мама, а остальные зрители начинают хлопать. Может быть, думаю я, Что-то особенное спрятано и в каждом из нас? Маленький дар, которым наградила нас природа и который ждет своего часа? Брат машет руками, зовя домой своего ослика. На лице у него улыбка, музыка играет все громче, а он распевает «Тингалайо». В зале темно, только Хоуп на сцене стоит в свете прожектора. Даже не верится, что у него такой волшебный голос. Легче поверить, что ослик услышит его и прибежит сейчас прямо на сцену. Папочка в это лето. Еще одно лето в Гринвиле. Роман выздоровел, и теперь уже он качается на качелях на заднем дворе, как сумасшедший. Перед этим летом папочка залил цементом основания. романа не знает, что бывали шаткие времена, Прямо сейчас его синие кеды болтаются где-то в облаках, его крики и смех, как сквозняк, разносятся через входную дверь по всему дому. Теперь бабушка шикает на него. Павочка отдыхает в спальне, укрывшись до подбородка. Его худое тело стало таким маленьким, гораздо меньше, чем я помню. «Просто устал немного», Говорит папочка, когда я на цыпочках захожу к нему с тарелкой куриного супа, сажусь на краешек кровати и стараюсь покормить его с ложечки. Он с трудом садится, делает лишь несколько глотков и больше не хочет. Слишком устал и закрывает глаза. Со двора слышен смех Романа, визг качелей. Наверное, рядом стоит Хоуп и раскачивает их. Или Дел. Да уж, им сейчас лучше побыть во дворе. У него в комнате такой жуткий запах, — говорит сестра. Но я чувствую только запах примочки, который я натираю дедушке руки. Когда мы остаемся вдвоем, он шепчет. «Ты моя любимица», — улыбается и подмигивает мне. «И все у тебя будет хорошо, так и знай». Кашель разрывает ему грудь, дедушка закрывает глаза, с трудом вдыхая и выдыхая. Почти целые дни я сижу рядом с дедушкой, держу его за руку, пока он спит, взбиваю подушки и рассказываю ему истории о моих друзьях в Нью-Йорке. Иногда он просит сказать что-нибудь по-испански, и я говорю так свободно и легко, будто это мой родной язык. Иногда дедушка просит вспомни что-нибудь хорошее». И когда я напиваю, у меня вдруг появляется и слух, и голос. Я попадаю и в ноты, и в такт. Дедушка говорит, я пою прекрасно. Он говорит, что не слышал ничего лучше. Все знают, что можно, но... Хотя законы теперь другие, бабушка все еще ведет нас в конец автобуса, когда в дождливый день мы отправляемся в центр города. «Уж лучше так, чем сидеть рядом с белыми. Смотрят на тебя, как на грязь под ногами», — говорит она. «Но мы не грязь. Мы платим за проезд столько же, сколько все остальные. Когда я напоминаю об этом бабушке, она качает головой. Зачем высовываться? Лучше сидеть на своем месте». Я замечаю, что одни темнокожие направляются прямиком в конец автобуса, а другие садятся впереди. И пусть кто-нибудь попробует сдвинуть их с места. Я знаю, что хочу быть, как они. Не бояться, как одни, а быть такой же храброй, как другие. В центре бабушка ведет меня за руку мимо кафе, хотя сейчас там обязаны посадить нас за любой столик, какой только пожелаем. «Не зачем лезть на рожон», — приговаривает она. «Вы все вернетесь в Нью-Йорк, а мне здесь жить». Мы быстро проходим мимо магазина «Вулвард», даже не взглянув на витрину, потому что как-то бабушка зашла туда, и ей пришлось ждать очень долго. Продавцы ее просто не замечали. Будто меня там не было. Я так ясно вижу эту картину. Бабушка в нарядной одежде, в изящной шляпке с приколотым к ней цветком, руки в перчатках сжимают лакированную сумочку. долго и терпеливо ждет своей очереди. Конец лета. Лето кончается так быстро, и вот мы уже целуем на прощание бабушку и дедушку, а дядя Роберт ждет нас, чтобы увезти домой. Мы обнимаем дедушку и чувствуем, как он изменился, просто кожа до кости. Но сейчас он поднялся с кровати и сидит у окна, накинув одеяло на худые плечи. «Скоро снова займусь садом», — говорит дедушка. «Но больше всего мне хочется лежать целыми днями и ничего не делать». Прощаясь, мы машем и машем из такси, которое медленно отъезжает по дорожке. Все меньше становится бабушка с поднятой рукой, и дедушка у окна вскоре исчезает из виду. Фар роковый. Роберт. Заскакивает к нам всего на минутку. Мама успевает лишь поблагодарить его за то, что купил билеты и привез нас домой. Он лихо разворачивается и наставляет на нас указательные пальцы. А с вами увидимся позже. Мы просим, чтобы навестил нас поскорее. Напоминаем ему все его обещания съездить на Кони Айленд, в парк развлечений Палисейдс, купить куклу Криси, у которой растут волосы машину фирмы «Тонко», книжку путешествия Гулливера», конфет. Он говорит, что не забудет и спрашивает, «Разве я не человек слова?» И все кивают, кроме мамы. Трудно не заметить, как взметнулись ее брови, какой взгляд она бросила в сторону своего младшего брата, как поджала губы. Однажды посреди ночи в нашу дверь постучали двое полицейских, они искали Роберта Леона Ирби. Но дяди в тот раз у нас не было. Поэтому мама вздыхает и говорит «Будь осторожен». Просит «Ради Бога, Роберт, не попади в какую-нибудь историю». Он обнимает ее, обещает, что не попадет, а потом исчезает. Другой воздух. Я возвращаюсь в Бруклин и не застаю Марию дома. Она гостит где-то на севере штата в одной семье, у которой, по словам ее мамы, есть бассейн. А потом ее мама ставит передо мной тарелку и говорит, что прекрасно знает, как я люблю ее курицу с рисом. Мария, наконец, возвращается. Она загорела, на ней новый костюмчик с шортами. Ее не узнать. «Я жила у белых», — рассказывает она, — «у богатых белых. Там на севере даже воздух другой». Даже не знаю, с чем сравнить местный аромат. Она протягивает мне жевательную резинку. На обертке яркими буквами написано «Бамбл Юм». Вот что они там жуют. Город назывался «Скенник Тади» и весь остаток лета мы с Марией покупаем только бамбл-юм, надуваем огромные пузыри, а я заставляю подругу рассказывать мне все новые и новые истории о белой семье из Скинектади. Они твердили, что я бедная, и задаривали меня разными вещами, делится она. И мне приходилось объяснять им, что мы живем не в бедном квартале. «На следующее лето тебе нужно съездить на юг», — говорю я. Там все по-другому. И Мария обещает поехать. На тротуаре рисуем классики. Для этой игры мы приноровились использовать осколки шифера. А где только найдем гладкие камни, тут же пишем мелом «Мария и Джеки, подруги навеки». Исписали весь тротуар, и в конце концов по нашей стороне улицы невозможно пройти, не увидев под ногами наши имена. Хайку о 106-й школе. Жаклин Вудсон. И вот я в четвертом классе. Дождь за окном. Учусь у Ленгенстона. Я друга так любил, И все же он ушел. Не нужно лишних слов. В конце своих стихов Я снова напишу. Я друга. Так любил. Лэнгстон Хьюз. Я так люблю свою подругу, Играть, смеяться вместе с ней, Занятия нету веселей. И я надеюсь всей душой Она останется со мной И не покинет никогда, И будем вместе мы всегда. Ведь я люблю свою подругу. Джеки Вудсон. Великан-эгоист. Сказки про великана-эгоиста маленький мальчик обнимает его, а до этого великана ни разу в жизни никто никогда не обнимал. Великан полюбил мальчика всей душой, но однажды мальчик вдруг исчезает. Когда он снова появляется, на руках и на ногах у него глубокие раны, как у Иисуса, а великан умирает и попадает в рай. Когда учительница первый раз читает эту сказку нашему классу «Я плачу весь день», Мама, вернувшись вечером с работы, застает меня в слезах. Она не понимает, почему мне хочется слушать такую грустную сказку снова и снова, но отводит меня в библиотеку за углом, где я умоляю найти и выдать мне книгу «Великан-эгоист» Оскара Уальда. Я читаю сказку снова и снова. Как и великан, я тоже полюбила Иисуса мальчика, в нем есть что-то светлое и чистое, и мне так хочется быть его другом. А потом однажды учительница вызывает меня к доске и просит прочитать вслух эту сказку. Но мне даже книжка не нужна. История про великана-эгоиста у меня в голове, она там живет. Каждое слово врезалось в память. Каждый день, возвращаясь из школы, дети заходили в сад великана поиграть. На одном дыхании я рассказываю классу всю сказку до самого конца, когда мальчик говорит «Это раны любви. Однажды ты пустил меня поиграть в свой сад. Сегодня я поведу тебя в мой, под названием рай». «Как тебе удалось? Как ты сумела выучить всю сказку слово в слово?» спрашивают одноклассники. Но я не знаю, что ответить, и пожимаю плечами. Как я могу объяснить, что истории для меня как воздух? Я дышу ими и не могу надышаться. Как талантливо, — хвалит учительница и улыбается. Джеки, это было великолепно. И теперь я знаю, что мой тингалайо — это слова. Слова — мой талант. Стихи о бабочках. Никто не верит, когда я говорю, что пишу книгу о бабочках. Даже когда видят тяжелый том детской энциклопедии у меня на коленях, открытый на страницах, где порхают бабочка-монарх, бабочка-репейница, махаон, королевские бабочки. Есть даже бабочка конского каштана. Когда я пишу самые первые слова, крылья бабочки шепчут. Разве кто-нибудь верит, что можно написать целую книгу о таких простых существах, как бабочки? Ведь по словам моего брата, они и живут-то всего ничего. Но на бумаге жизнь может быть вечной. На бумаге бабочка никогда не умирает. 6 минут. Сестрам дается 6 минут, чтобы выступить на сцене в зале царства. Выступает подвое или потрое, но только не по одной. Мы должны придумать короткую сценку о том, как мы посещаем другую сестру или кого-то неверующего. Иногда действие происходит за воображаемым кухонным столом, иногда в воображаемой гостиной, а на самом деле мы садимся на раскладные стулья посреди сцены. Перед первым выступлением я спрашиваю, можно ли написать сценку самой без чьей-либо помощи. В своей истории я не могу обойтись без лошадей и коров, хотя вообще-то, Нужно посвятить ее воскресенью. Вот, например, пишу я, у нас есть корова и лошадь, и мы их очень любим. А если они умрут, неужели после смерти для этих животных жизнь на самом деле закончилась? Мама читает эти строчки и качает головой. Ты отклоняешься от темы. Нужно убрать животных, не отвлекайся, пиши только по делу, начни сразу с людей. Я не знаю, что мне делать со сказочной, самой интересной частью моей истории, где лошади и коровы разговаривают со мной и друг с другом. О том, что, хотя они уже очень старые и жить им осталось недолго, они не боятся смерти. «У тебя всего шесть минут», — наставляет мама. «И помни, что вставать и ходить по сцене нельзя. Ты должна выступать сидя». И я все переписываю заново. Добрый день, сестра! Я пришла к вам, чтобы сообщить благую весть. Вы знали, что Слово Божье истина. Обратимся к пятой главе Евангелия от Иоанна, там, в 28 и 29 стихах, говорится: Я утешаю себя надеждой, что придет время, и я, наконец, смогу рассказать свою историю полностью и выступать стоя, и говорить обо всех моих лошадях и коровах столько, сколько надо. Они жалкие 6 минут. Первая книга. Их всего 7. В основном хайку, но есть и стихи. Маловато для книги. Но я разрезаю страницу на маленькие квадратики, скрепляю их скобочками и пишу на каждой маленькой страничке по стихотворению. А на первой ⁇ бабочки ⁇ автор Жаклин Вудсон. Вот и готова книга. О бабочках. Магазин скидок Джона. Весь наш дом ходит за покупками в магазины на Никербокера авеню Там есть пиццерия, где можно съесть кусок пиццы за 75 центов. Есть магазин мороженого, где рожок стоит четверть доллара. Есть магазин обувь Фапка и Салон красоты. Есть магазин дешевых товаров Вулворт и магазин скидок Джона. Долгое время я обхожу Вулвард стороной. В Гринвилле там не позволяют темнокожим сидеть у стойки, жалуюсь я Марии, так что денег от меня они не дождутся. Поэтому мы с Марией идем в магазин скидок Джона, где три футболки стоят доллар. Мы покупаем по набору из нежно-розовой, и небесно-голубой и каждый вечер договариваемся, как одеться. Завтра надень желтую, «И я тоже», — говорит Мария. И весь год мы одеваемся одинаково, в таком виде прогуливаемся по Мэдисон-стрит туда-сюда и ждем, когда кто-нибудь спросит. «Девчонки, вы сестренки?» А мы в ответ улыбаемся. «А что, разве по нам не видно?» «Новая девочка». А потом однажды в наш дом переезжает новая девочка по имени Даяна и становится нашей с Марией второй самой лучшей в мире подругой. И хотя мама Марии знала маму Даяны еще в Пуэрто-Рико, Мария обещает, что Даяна не станет для нее мес-михором Мига, лучшей подругой, чем я. Но в дождливые дни, когда мама не пускает меня на улицу, я вижу, как они, взявшись за руки, бегут за сладостями в магазинчик за углом. В такие дни... Мир кажется серым и холодным, подстать погоде за окном. И как тут не думать, что новая девочка — Мехор, чем я? Как тут не думать, что дни, когда я была для Марии лучшей подругой навеки, сочтены? Пастелис и пернил. Во время Кристин, братика Марии совсем крошечного одели в белое кружевное платье. По всему платьицу булавками приколото так много двадцатидолларовых купюр, сложенных веером, что малыш напоминает бело зеленого ангела. Мы с Марией стоим возле его колыбельки и подсчитываем, сколько конфет можно было бы накупить всего на один такой веер. Но мы знаем, что Бог все видит, и даже пальцем не прикоснемся к деньгам. На кухне в духовке запекают пернил, Вкусный запах витает по всему дому, и Мария говорит, «Ты непременно должна съесть хоть кусочек». Но мне нельзя есть свинину. Лучше дождусь, когда будут раздавать пастелис. те, что с цыпленком, которые мама Марии делает специально для Джеки, миайхада. Дождусь, когда смогу снять пергамент с покрытого тертым зеленым бананом мяса, отломить маленький кусочек пастелис почувствовать, как он тает во рту. моей мамы самые вкусные пастелис во всем Бруклине», — говорит Мария. И я соглашаюсь, хотя и не пробовала ничьих других. Если в какой-то квартире запахнет пернил и пастелис, мы знаем, что там праздник. Сегодня праздник в доме Марии. Громко играет музыка, на столе большой торт, а пастелис, который мама Марии готовила три дня — Получились, ну, просто пальчики оближешь. Как только взрослые начинают танцевать меренгу, мы берем еду и идем на крыльцо. Проходя через гостиную, наблюдаем, как женщины приподнимают свои длинные платья так, что становятся видны быстрые движения ног, как мужчины хлопают в ладоши и выкрикивают «Байла! Байла!». Когда я спрашиваю Марию, где Даяна, она отвечает, «Они придут позже». Это все только для нашей семьи. Она снимает с пернил хрустящую корочку и начинает есть свиную лопатку с рисом и бобами. Мы держим тарелки на коленях, стараясь не уронить. Рядом стоят стаканы из толстого мальтийского стекла. И еще долго никто из нас не произносит ни слова. Да, в конце концов говорю я. Это только для нас. Для нашей семьи. Ругательство. Мы хорошие дети. Соседи постоянно говорят нашей маме об этом, уверяют ее, ваши дети самые вежливые, слова дурного от них не услышишь. И это правда. Мы всегда говорим спасибо и пожалуйста. Мы не кричим. Мы всегда смотрим взрослым в глаза, когда спрашиваем, как поживаете. Опускаем головы во время молитвы. Мы совсем не умеем ругаться, а когда пытаемся произнести бранные слова, в наших устах они звучат неуклюже, будто малыш учится говорить и путает звуки. Дома нам запрещено произносить слова вроде «дурак» или «тупица» или «придурок» или «блин». Нам запрещено говорить «терпеть не могу» или «сдохнуть можно» или «меня от тебя тошнит». Нам запрещено закатывать глаза и смотреть в сторону, когда мама разговаривает с нами. И за слова «задница» мама однажды на целую неделю запретила брату гулять во дворе после школы. Когда мы с друзьями и на кого-нибудь злимся, мы шепчем «ну ты и болван». А наши друзья смеются и сыплют ругательствами, как из пулемета, без запинки произнося каждое слово, будто умеют ругаться с самого рождения. Они пытаются научить и нас, дразнят «Просто возьми, да скажи». Но мы не можем. Даже когда пытаемся, слова застревают в горле, как будто мама стоит рядом и смотрит, хватит ли у них смелости вырваться наружу. В стиле афро. Когда Роберт приходит с пышной прической в стиле афро, я умоляю маму сделать мне такую же. У всех соседских ребят такие, и у всех до одного чернокожих участников шоу «Соул Трейн». Даже Майкл Джексон и его братья носят такие прически. И хотя мама отвечает отказом на мою просьбу, сама она все субботнее утро проводит перед зеркалом в спальне, пытаясь соорудить у себя на голове пышный купол из черных волос. Конечно, это вопиющая, стопроцентная несправедливость, но она говорит, одно дело взрослый человек и совсем другое ребенок. Когда она отворачивается, я показываю ей язык. Но моя сестра все замечает. Вот что значит быть ребенком. Взрослый — совсем другое дело. Будто ей самой уже двадцать. Затем строго смотрит на меня и погружается в книгу граффити. Тэг. Это твое имя, написанное краской спреем, как тебе вздумается и где тебе вздумается? Не обязательно настоящее. Вот, например, Лока с стрит На самом деле его зовут Орландо, но для всех существует лишь его тэг, и в бушвике так повсюду. Черные и красные буквы, безумные глаза внутри круга. Некоторые дети забираются на крыши, свешиваются оттуда вниз головой и в такой позе пишут свои имена. Но нам с Марией доступны лишь земля и фабричные заборы из кирпича, недавно покрашенные в розовый цвет. Лишь бешеный стук сердца, когда я нажимаю на баллончик с краской, слышу шипение и вижу, как появляются буквы Ж-А-К. И вслед за тем... Голос моего дяди, который не дает мне увековечить свое имя наподобие тех, что уже стали частью истории и красуются на крышах, на дверях пожарных выходов, на вагонах метро? Если бы только я могла объяснить, найти нужные слова, чтобы он перестал злиться и тащить меня за руку домой. Если бы я только могла взять и сказать «Ну, дайте же мне писать, где хочу». Но дядя снова и снова сердито выговаривает мне. Ты что себе позволяешь? В своем ли ты уме? Разве не знаешь, что за такие дела могут арестовать? Это же просто слова, бормочу я. Ну какой от них вред? Кому они мешают? Музыка. Каждое утро в 7 утра мы включаем радио. Иногда Майкл Джексон поет, что А, Б, В, Это так же просто, как раз-два-три. Или Слай и Фэмили Стоун благодарят нас за то, что позволяем им быть самими собой. Иногда звучит медленная музыка. Five Stairsteps обещают, что еще немного, и все будет хорошо. Или Холлис рассказывают, что он мне не в тягость, он мой брат, и мы идем вперед. Мама разрешает нам слушать любую музыку, только если в песнях нет слова «круто». Но тем летом, когда мне десять, без слова круто не обходится ни одна песня на самых модных каналах негритянской музыки. И мама велит нам слушать музыку белых. И целыми днями какие-то серые, неинтересные группы поют скучные песни про Колорадо, о том, как все вокруг прекрасно и все еще только начинается. Моя сестра обожает этих певцов, но я ускользаю из дома и бегу к Марии, где мы закрываемся в ее комнате с розовым жестким ковром на полу и двухяростной кроватью. Здесь мы можем причесывать кукол и подпевать «Агайо Плеерс, он самый крутой в мире червяк». Мы можем танцевать крутого цыплёнка, отвечать на приставания воображаемых кавалеров. «Уж больно вы крутые, а ну катитесь отсюда!» Громко и резко произносить запретное слово столько раз, что уже перестаем понимать его смысл. Оно просто кажется нам очень смешным. Круто, круто, круто! Напиваем мы снова и снова, пока слово не превращается в бессмысленный набор звуков, и мы уже не знаем, плохое оно или хорошее, правильное или нет. Остров Райкерс когда в полночь раздается телефонный звонок, это вовсе не означает, что кто-то умер. Это дядя Роберт звонит нам из тюрьмы под названием «Остров Райкерс». Даже сквозь сон я слышу, как мама тяжело вздыхает и шепчет. Я знала, что этим кончится. Я чувствовала, Роберт, что твои занятия до добра не доведут. Утром мы молча едим овсянку, и тут мама говорит, что какое-то время мы не увидим своего дядю. Когда мы спрашиваем, куда он уехал, она отвечает, он в тюрьме. Мы спрашиваем, что он сделал. «Какая разница?» — произносит мама. «Мы все равно любим его. Вот что мы должны помнить. Он выбрал широкую дорогу и теперь расплачивается за это». Свидетели считают, что есть широкая дорога, а есть узкая. В глазах Бога правильно поступают те, кто выбирает узкий путь, живет правильно, молится, не грешит. На широкой дороге тебя подстерегают всевозможные соблазны и грехи. Я так и вижу, как дядя под веселую музыку, легкой танцующей походкой двигается по широкой дороге. Вижу, как он улыбается, сует монетки в наши ладошки, достает подарки из сумки, а на запястье у него поблескивает Толстый золотой браслет. «Откуда он у тебя?» — с тревогой спросила мама. «Неважно», — ответил дядя. «Знайте, я люблю вас всех». «Ты ведь не делаешь ничего плохого, Роберт?» — допытывалась мама. «Конечно же нет», — уверял дядя. «Клянусь». Целый день идет дождь. Мы слоняемся по дому, умираем от скуки и ждем, когда выйдет солнце и можно будет гулять. Деллу селась в углу комнаты с книжкой. Я достаю потрепанную тетрадку и пытаюсь написать еще одно стихотворение о бабочках, но в голову ничего не приходит. Слова на странице получаются вялые и пустые, как сегодняшний день, который уже ничего никому не обещает. На север штата. Из тюрьмы остров Рейкерс дядя переводят в другую, на севере штата. Там мы можем навещать его. Мы не знаем, как он будет выглядеть, сильно ли изменится. Я никому не говорю, что он в тюрьме, потому что мама не велит рассказывать об этом. Когда подруги спрашивают о дяде, я отвечаю, уехал на север штата. Мы собираемся навестить его, он живет в большом доме, и двор там большой, и много всего другого. Но в душе я тоскую по нему. Каждый раз, когда слышу по радио Джеймса Брауна, перед глазами встает танцующий Роберт. Каждый раз, когда вижу рекламу куклы Крисси, вспоминаю, как чуть было не получила ее. Он мой любимый дядя, однажды говорю я. Он наш единственный дядя, напоминает сестра. И снова берется за книжку. На автобусе. В Данимору. Мы садимся в автобус, когда солнце еще не встало, Лишь на горизонте олеет слабый поцелуй зари. Темнота, как плащ, окутывает нас, снова погружая в сон. Откуда-то сверху слышится песня о Джейс, Они призывают всех людей в мире взяться за руки и сесть на поезд любви. Под тихие звуки песни я то засыпаю, то просыпаюсь, а поезд, полный любви, мчится вперед. И в истории, которая родилась из этой песни, автобус уже не автобус, и мы уже не едем в мору Но вокруг музыка, смех, угощение. Девочка, которая рассказывает историю, и я, и в то же время не я. Она наблюдает и поскорее записывает все, что видит, распевает вместе с О'Джейс, И просит всех не останавливать поезд любви, а ехать и ехать вперед. Это история о поезде, наполненном любовью, и о его пассажирах, которые не сидят в тюрьме, а могут сколько угодно петь, танцевать, обнимать своих родных, когда захотят. В автобусе кто-то спит, кто-то смотрит в окно или приглушенно разговаривает. Даже дети ведут себя тихо. Может быть, Каждый из них мечтает о чем-то своем, о том, что однажды их папы и дяди, братья и кузены освободятся и поедут вместе с ними. Ты только поезд тот не пропусти, иначе буду сильно я грустить. Слишком хорошо. Автобус медленно выезжает из города, и перед нами вырастают горы, а над ними бездонное голубое небо. Через горы, через море, через небо скоро, скоро я к тебе приеду. Песня придумывается быстро, слова рождаются в голове, и я повторяю их шепотом, но сестра слышит и спрашивает, откуда я знаю эти стихи? Я только что сама сочинила, отвечаю я. Не может быть, не верит она, слишком уж хорошо. Кто-то научил тебя?» Я не отвечаю, смотрю в окно и улыбаюсь. «Слишком хорошо», — думаю я. «Мое сочинение?» И вдруг «слишком хорошо»? Данни Мора. У входа в тюрьму охранники пристально смотрят на нас, затем медленно открывают ворота. «Мой брат напуган». Бросив взгляд на колючую проволоку, он засовывает руки в карманы. Я знаю, что он бы хотел оказаться сейчас дома, рядом со своими колбами и пробирками, да где угодно, только не здесь. Вокруг только каменные плиты и здание серого кирпича, которое тянется так далеко, что не видно ни начала, ни конца. На крошечных окнах проволока. Разве можно увидеть из них хоть что-нибудь? Охранники проверяют наши карманы, осматривают сумки, заставляют пройти через ворота рентгеновской установки. Старший брат вытягивает руки вперед, позволяет охранникам ощупать его с головы до ног, так они проверяют, не спрятал ли он что-нибудь. Он — Хоуп Остин Вудсон II, часть большой династии Вудсонов, в которой есть и доктора, и адвокаты, и учителя. Но в мгновение ока он может превратиться в безликий номер, как Роберт Леон Ирби, у которого на карман тюремной формы нашит номер из множества цифр. Я не могу оторвать взгляд от них и все жду, а вдруг они превратятся в буквы, и у моего дяди снова появится имя. Другой Роберт когда в переполненную комнату для свиданий охранники приводят дядю, мы видим совсем другого Роберта. Исчезла прическа в стиле афро. На голове идеальной формы лишь легкая черная щетина. Брови у него не такие, как мне запомнились, они гуще и изогнуты как-то по-другому, более печально, что ли. Изменилась даже улыбка. Когда Роберт хочет обнять всех нас, Прежде чем повиснуть у него на шее, я замечаю, что его улыбка и вполовину не такая широкая и радостная, как раньше, будто ее схватили и заточили, как в тюрьму, в нашего нового грустного дядю. Песня о горах После свидания с Робертом по дороге домой я смотрю, как в окне автобуса мимо нас проплывают горы, и постепенно песня о горах снова звучит во мне. Я сочиняю дальше и едва успеваю пропеть один куплет, как слова складываются во второй. Я мчусь через горы, через моря и через небо, где ждут меня. Как горы прекрасны, и море блистает, и все это рай в небесах обещает. И тихо напиваю снова и снова, уткнувшись лбом в холодное оконное стекло, Слезы набегают на глаза. От этой песни мне вспоминается дядя Роберт, папочка и Гринвилл. Все далекое и близкое, настоящее и прошедшее. Я раздумываю, сумею ли не забыть песню до дома, чтобы записать слова на бумаге. Если сумею, значит, буду писателем. Значит, я способна удержать в памяти каждый миг, каждое воспоминание. Стихи на бумаге. Когда кто-нибудь из родных спрашивает, что я пишу, обычно я отвечаю «Ничего» или «Рассказ» или «Стихи». А тут еще мама говорит «Что-то давно ты не пишешь про нашу семью». Действительно, не пишу. Хотя место есть высоко в горах, далеко-далеко от моря, За решеткой томятся там люди, и зовется она Данимора. Папочка. Ранней весной нас вызывает бабушка. Тепло, и снова веришь, что земля оттаяла и готова к новым посевам и урожаям. В такую погоду, говорит мама, папочка любил возиться в саду. Мы приезжаем, когда из груди дедушки вот-вот вырвется последний вздох. Мы и сами едва дышим, потому что впервые в жизни летим самолетом. Я хочу рассказать дедушке, как взревел самолет, поднимаясь в небо, как все мы прильнули к иллюминатору и смотрели на Нью-Йорк, который становился все меньше, а потом превратился в пятнышко внизу, как нам на крошечных подносах подавали еду, какую-то рыбу, которую никто из нас не стал есть. Я хочу рассказать ему, как стюардессы дали нам значки в виде крыльев, чтобы приколоть на кофточки и футболки, а еще сказали маме, что мы хорошенькие и воспитанные. Но когда мы подходим к кровати, дедушка спит, приоткрывает глаза только чтобы улыбнуться нам, а потом поворачивает голову так, чтобы бабушка смогла приложить к его губам кубики льда. Она говорит нам, ему нужно отдохнуть. Вечером он умирает. В день похорон мы с сестрой одеты в белые платья, братья в белые рубашки и галстуки. Мы идем по Николтауну, веренице тех, кто любил его. Хоуп, Дел, Роман и я впереди. Так проходят у нас похороны. Молчаливая процессия идет по улицам, показывая миру свою скорбь. Те, кто знал дедушку, присоединяются к нам. Дети машут руками, прощаясь. Взрослые вытирают слезы с глаз. Прах к праху. Повторяем мы каждый раз, когда осторожно бросаем горсть земли на опущенные в могилу гроб. Мы еще встретимся с тобой, говорим мы. Обязательно встретимся. Как слушать номер семь. Даже тишина может рассказать вам историю. Просто слушайте. Слушайте.